Глава двадцать восьмая Мне хотелось броситься в его объятия, как в детстве. Но сейчас папа не спешил мне их раскрывать. Он смотрел на меня и будто видел впервые. Только когда я первая шагнула к нему, наконец-то перестал играть в статую. «Это ты, Савенок?» — переспросил пораженно, когда я сама обняла его. «Я папа». «Ты видишь?» Не знаю, чего в его голосе было больше — радости или возмущения. «Вижу». «И ты правишь вервольфами?» Я даже поперхнулась от такого предположения. «Не совсем. Тут все сложно». Когда я убедилась, что с папой все хорошо, мы уединились в одном из храмовых залов и забросали друг друга вопросами. Меня, конечно же, интересовала мама и наша безумная семейка. Как отец встретил Атласа и почему доверился ему? Папа признался, что дома все стояли на ушах, когда я исчезла. Потом появился Никрос и все объяснил. Мой отец не колебался ни минуты, взял ружье и взошел на борт». Мама останавливала его, не потому что не волновалась за меня, просто еще больше волновалась за него, плакала, когда он уплывал, и сестры мои тоже плакали. «Даже мира?» — хмыкнула я скептически. «Может, ты не поверишь, но твоя младшая сестра винит во всем себя». Верилась в это действительно с трудом, если вспомнить все наши споры. В ответ я рассказала папе о собственном путешествии, о предназначении жрицы и, конечно же, Адее, о, о том, как он дрался за меня, сколько раз спасал меня. Отец под конец моего рассказа, если и не полюбил его, то, по крайней мере, смирился с тем, что теперь у меня есть муж. «Я так понимаю, ты хочешь остаться?» — сказал папа, когда поток наших рассказов друг другу иссяк. «Да, это мой путь», — кивнула я. Папины плечи опустились на мгновение, но он тут же тряхнул головой и посмотрел мне в глаза. «Знаешь, я плыл сюда, чтобы спасти своего маленького совенка». Ещё недавно думал, что заставлю тебя вернуться, даже если ты решишь жить с этими дикарями. Но потом увидел тебя там. Папа махнул куда-то в сторону, и я поняла, что он говорит про мое выступление перед Джая. Такую красивую и сильную. Ты не совёнок, Изабель, ты волчица, и ты на своём месте. Я потянулась и обняла отца крепко-крепко, отчасти потому, что хотела вложить в это прикосновение всю свою любовь, отчасти потому, что не желала показывать выступившие на глазах слезы. Но все равно не выдержала и хлюпнула носом. «Мне больше нравится сова. Она мудрая, сильная и хорошо видит в темноте». Папа рассмеялся, и я вместе с ним. Нам было так хорошо вместе, но был и грустный момент, когда наступило время прощаться. Отец рассказал мне, что вервольфов Атласа Джая решили не задерживать. Они отплывают сегодня, и он вместе с ними. Я понял, что ты не планируешь возвращаться, Изабель. Но когда тебя ждать в гости? Ответ пришел ко мне раньше, чем я его осознала. Никогда, пап. Мне нельзя покидать Архипелаг. Я — залог их счастливой и спокойной жизни. Атлас Никрос хоть и принесет клятву, все равно всегда будет подстерегать меня. Он схватит меня, если я покину остров. Тогда мы приплывем к тебе, — уже не так уверенно заявил отец, и я снова покачала головой. Вы не сможете. Только «Волчий союз» будет знать, как сюда попасть. Папа выглядел совершенно расстроенным. Мы еще когда-нибудь увидимся. Я поцеловала его в лоб, сжала морщинистые руки. Обязательно. Во сне. Отец поднялся, чтобы уйти, но я его остановила, вспомнила еще кое-что. Подожди, это бабушкино ожерелье. Я потянулась к шее. Прости, что украла его. Но папа остановил меня. Оно твое изи. По праву. Мы вновь обнялись. Я не хотела отпускать папу, хотя и понимала, что так надо. Это правильно. Все дети проходят через это, расстаются со своими родителями, чтобы вырасти и идти своей дорогой. Я действительно выросла, но это не мешало мне сейчас плакать, проживая свою грусть. Может, из-за слез весь день будто в тумане и принесенная мне клятва Атласа, и расставание с отцом, и поддержка Дея, на груди которого я рыдаю, не сдерживая себя. А затем слезы высыхают, и я обнаруживаю себя сидящей на пляже, смотрящей на закатное солнце, которое давно стерло с горизонта уплывающие корабли. Я выплакала всю грусть, и в моей душе теперь расцвела надежда. Надежда на новую счастливую жизнь. К пирамидам я возвращалась в одиночестве, зная, что там меня ждет Дей, Он оставил меня одну, потому что мне это было нужно, и за это я ему очень благодарна. Никогда еще я не чувствовала такой благодарности за Дэя, за Джая, за мою семью, хотя теперь все Джая и есть моя семья. Моя стая, хрустнувшая позади ветка, заставляет меня вынырнуть из своих счастливых мыслей. Я оглядываюсь, но никого не вижу». Только чувствую липкий, злой взгляд. Кто-то притаился в зарослях и смотрит на меня. Кто-то с недобрыми намерениями. До храма не так далеко, поэтому я ускоряю шаг. Не слышала, чтобы на острове водились какие-либо дикие звери, но лучше перестраховаться. За спиной снова что-то хрустит, и я срываюсь на бег. Меня затапливает паника, сердце грохочет в груди, а дыхание сжет легкие, но я знаю, если остановлюсь, у меня не будет шанса. Шелест песка и опавших листьев под ногами, жалящие ветки, оставляющие на коже царапины, смертоносный зверь за спиной. Страх заставляет не просто бежать, он заставляет лететь вперед. Дей! Ору я так, что рискую сорвать голос, но лучше сорвать голос, чем умереть. Дей! Я спотыкаюсь, подворачиваю ногу и вскрикиваю от боли. Это меня замедляет, но я все равно не останавливаюсь, ковыляю вперед, до края поляны у подножья одной из пирамид. Только оказавшись на траве, слышу угрожающее рычание и оглядываюсь. Из чаще выпрыгивает черный волк и заставляет меня замереть от ужаса. Я вижу и вздыбленную на холке чудовище шерсть, и горящие желтым потусторонним цветом глаза, и желание меня прикончить в его взгляде. Волк прыгает на меня, а я снова кричу «Дэй!» и мой любимый появляется, вырезается в черного волка, сбивает его слаб, и они катятся по траве. Это кто-то из Джая, бьется мысль в моей голове. Вервольфы Атласа уплыли, но время на размышления у меня еще будет, а вот спасать свою жизнь мне надо сейчас. Не оглядываясь, я бегу к пирамиде, только когда кладу ладони на теплую стену, понимаю, все закончилось, я в безопасности. Следом приходит не просто понимание, узнавание. Я все это уже видела, проживала, только давно еще в Лысой Бухте. Во сне, оглядываясь, я уже знаю, кого увижу, своего любимого и Юмали, и знаю, что она собирается сделать. «Осторожно, Дей! Нож!» — кричу я, прежде чем Юмали вытаскивает клинок. Это срабатывает, мой истинный перехватывает волчицу раньше, чем она успевает мне навредить. Выбивает клинок из ее рук и оглушает точным ударом в затылок. Только тогда у меня получается облегченно выдохнуть. Пусть даже меня всю трясет от пережитых эмоций, когда Дэй обнимает меня, прижимает к своей груди. — Ты в порядке? — рычит он, ощупав меня всю. — Благодаря тебе! — снова выдыхаю я. Воздухом не могу надышаться. — Благодаря себе! — загадочно сверкает он глазами. — Ты позвала меня с другого конца острова. — Как? — так же, как предупредила она же. Мысленно. Я смотрела на него и не находила слов. Что это значит? А нет, все же нашла парочку. Что мы истинная пара, усмехнулся муж окончательно и бесповоротно.